«Как все сложно!» — вздохнула я. «Так что же все-таки произошло?» Кир на секунду склонился над массивным столом и вытащил из ящика пару толстых папок. «Начну по порядку. В этом году в финал вышло 128 девушек. Вот, возьми!» — протянул он мне несколько листочков. «Здесь их имена, фамилии, краткая справка о каждой, фантомные фотографии и неофициальные рейтинги в разные дни». Перед Новым годом, как положено, финалистки поселились в специальном общежитии, а на стене конкурсного дворца появились их имена в алфавитном порядке. По рейтингу их рассортируют только по окончании конкурса. По правилам первые две недели перед официальными выступлениями. Девушки обживаются на новом месте, знакомятся друг с другом, разучивают танцы и так далее. На самом деле за ними все время продолжают наблюдать в том числе провоцируя нестандартные ситуации. Неприятности начались с самого начала. Вот эти конкурсантки... Кир выложил передо мной две фантомные картинки. Одна из девушек была потрясающе красива. Вечером ушли прогуляться по городу. По первой официальной версии они зашли в ресторан, выпили, с непривычки много и не надо, затем познакомились с мужчинами, чьи личности установить не удалось, и устроили совместную оргию. Утром обе ничего не помнили. Исключены из списка финалисток за аморальное поведение. Как видишь, одна из них очень красива. Вторая — наследница древнего рода, к тому же очень одаренная. В рейтинге оба были в пятерке лучших. Тем временем Кир достал еще три фотографии. Вот эта конкурсантка. Принц ткнул пальцем в одну. Устроила безобразную драку на уроке танцев. Это... Не ведь зачем украла деньги у одного из служащих? Обе исключены за неподобающее поведение. Третья умудрилась, по словам свидетелей, споткнуться и упасть практически на ровном месте. Сильно разбила голову, сейчас лечится. А этой пришло сообщение, что мать при смерти, и она срочно поехала к ней. И снова на столе разложены портреты. Еще четверо добровольно отказались от дальнейшего участия и уехали. Итого всего за четыре первых дня 10 девушек выбыли из конкурса, причем восемь из них занимали достаточно высокие места в рейтинге. Выглядит подозрительно, не так ли? А с финалистками, что уехали добровольно, разговаривали? Только с последними двумя. Отговаривали с тем, что расхотели участвовать. И это аристократки, которые с детства к конкурсу готовят. Чуть ли не цирковые номера репетируют. А дальше? Дальше мы усилили наблюдение, но ничего не помогло. Посмотри на эти лица. Талирос, Мираклет и Леса Бран. Три дня назад ушли гулять в город. На одной из улиц Леса замешкалась. Разглядывая какие-то скульптуры, внезапно ее подруги услышали крик. Вернувшись, обнаружили подругу в луже крови. Ее сильно покалечили, причем быстро и профессионально. Несчастная умерла бы на месте, если бы не Талирос. У той от потрясения самостоятельно инициировался дар целителя. Одной силой желания она сумела стабилизировать потерпевшую. Тем не менее, леса в тяжелом состоянии, находится в лечебнице и, соответственно, из конкурса выбывает. На следующий после происшествия я бродил по общежитию под видом электрика. В здании планировался пожар. Одна из тех нестандартных ситуаций, о которых я упоминал. На самом деле девушкам ничего не грозило. Мы хотели посмотреть, как каждая из них будет себя вести. Я пришел пораньше, думал побеседовать с кем-нибудь из конкурсанток. Мне повезло. На лестнице сидела та самая Тали Рос. Оказалось, перед несчастным случаем Леса получила записку, которая исчезла сразу по прочтении. Примерное содержание... «Ты, следующая, уезжай отсюда, и никому не рассказывай, иначе пожалеешь». Девушки сочли послание чьей-то глупой шуткой, а зря. А на следующий день, то есть в день нашего стали разговора, аналогичную записку получила ее подруга, Мира. Естественно, перепугалась. На этом беседа закончилась, потому что начался пожар, во время которого Миру пытались толкнуть с лестницы, причем не в сторону ступеней, а в колодец между пролетами. Один пруд в перилах оказался заранее расшатанным. Девушка чудом успела удержаться, чтобы не упасть и не сломать себе шею. Учитывая панику и толкучку, инцидент списали бы на несчастный случай, если бы я заранее не знала записки. На следующий день после происшествия, то есть вчера, мира уехала. Среди девушек начали ходить слухи. Многие перепугались, однако большинство продолжало верить в случайности. А сегодня утром... Произошло новое событие. Во время завтрака официант, разливающий чай, неожиданно выплеснул кипяток из чайника в лицо одной из девушек, после чего бросился к окну, открыл его и выпрыгнул. Скончался на месте. А записку потерпевшая тоже получала. Вот так обстоят дела на данный момент. Преступник не найден, охрана усилена, конкурсантки в панике. А на нас... Наседают родители оставшихся девушек с требованиями что-нибудь сделать. И ты хочешь, чтобы я провела расследование? С восторгом начала я. Нет, конечно. Кир улыбнулся. Прости за недоверие, но дело слишком серьезное, а опыта подобной работы у тебя нет. К тому же... Принц недовольно поморщился. Главный жрец Нери, не спросив меня, вызвал Джокера расследовать это дело. Тебе это не нравится? Да. «Во-первых, мои люди и сами вы справились. К сожалению, у меня самого на это сейчас нет времени. Я как жених и член жюри должен постоянно крутиться на виду. А во-вторых...» Кир запнулся. «В общем, есть у меня причины не радоваться его присутствию, несмотря на то, что я его очень уважаю». «А про какую услугу ты тогда говорил?» Мужчина встал, сделал несколько шагов, разминая ноги, посмотрел в окно и лишь тогда ответил. Можешь присмотреть за Талирус. Я практически уверен, что она и есть обещанная мне богиня Нери девушка. Не спрашивай, почему. Считай, что просто чувствую. Кроме того, ей двадцать. Если бы я не выставил в этом году свою кандидатуру, то вряд ли бы нашел ее после этого. Вот как! Я с интересом посмотрела на портрет. Выходит, если ты прав, то ее рейтинг поползет вверх, а следовательно... Рано или поздно она тоже получит соответствующую записку. Именно. Как видишь, здесь не нужен телохранитель в буквальном смысле. В большинстве случаев в открытую на девушек никто с оружием не нападал. Все как-то из-под тишка. Но бумаги по делу можешь забрать. Я тебя знаю, все равно сунешь свой любопытный нос в расследование. Я засмеялась. Почему бы и нет? Раз уж как правильно заметил мой собеседник. У меня нет опыта расследований, то почему бы мне его не получить? Да, если тебе интересно... Снова услышала я голос Кира. Джокер у нас работает учителем танцев.